если бы оказался к ней подготовлен, если бы уже знал, что смотрит на Пушкина. Как, например, это описано у Герцена, видевшего Пушкина в зале благородного собрания, где говорили «вот он, вот он». Увидеть — это истинно означает узнать. Задача усложняет, когда мы знакомимся с миром поэта, входим туда различными путями в сопровождении разных лиц, в том числе его самого. А мы уже убедились хотя бы на примере письма о мемуарах, что Пушкин очень часто ответ на поставленный вопрос дает, представляя всю картину своих размышлений, картину, в которой еще надо разобраться. Как бы там ни было, пушкинский облик, внешний и внутренний, предстает перед нами благодаря этой книге с незаменимой непосредственностью. а поэзия творчество был один из критических вопросов, обращенных в свое время к Вересаеву. Где же в его книге Пушкин поэт? Опять-таки разберемся. Во-первых, открывая любую книгу о Пушкине, мы уже подготовлены, мы знаем, что речь идет о творце, о поэте, и читаем каждую страницу сквозь магический критал, через призму этого знания. Сейчас целые исследования выходят, об отдаленных пушкинских родственниках. И мы не спрашиваем, как правило, зачем, собственно, это делается, потому что ясно, в общей картине любая деталь, любое лицо может сыграть свою дополняющую, проясняющую роль. А тут не седьмая вода на киселе, тут сам Пушкин во множестве подробностей своего поведения и облика. Во-вторых, поэт присутствует в этой книге. Ведь существенный материал, касающийся творческого процесса, Вересаев включил в свою хронику. Наконец, в-третьих, чрезмерная забота о том, достаточно ли красиво выглядит поэт в том или другом случае, служила, как ни странно, умолению пушкинского величия и значения. Выше уже было сказано, давняя тенденция видеть в Пушкине прежде всего поэта, преимущественно поэтом только поэта, скрывала на самом деле недооценку и творчество и личности Пушкина. Чем полнее представляем мы себе Пушкина, тем он становится величественнее и как поэт. Книга Вересаева служит такому знанию. Она общедоступный источник обширных сведений о Пушкине. Прекрасное, поучительное и вдохновляющее чтение труд, достойный стать постоянным спутником собрания сочинений Пушкина, наряду с такими книгами, как «Пушкин в воспоминаниях современников», «Пушкин и его окружение», «Друзья Пушкина», как исследование наших крупнейших пушкинистов — Алексеева, Благова, Бонди, Виноградова, Винокура, Гроссмана, Гуковского, Измайлова, Мадзалевского, тамашевского Тынянова, Фейнберга, Севловских, Щеголева, Якубовича. Первое издание книги Вересаева «Пушкин в жизни» появилось в 1926 году. Последнее, подготовленное автором, в 1936. С тех пор, как говорится, книга стала библиографической редкостью. При попытках переиздать ее возникал вопрос – Не имеет ли смысл вместе с тем переработать и прежде всего дополнить издание? Действительно, если для своего времени Вересаев владел материалом в достаточной полноте, то ныне мы уже знаем о Пушкине больше. И все же работа Вересаева выдержала проверку временем.